Глава 12. Король и лейтенант. Увидев офицера, король отпустил слугу и приближенного. «Кто завтра дежурит?» — поинтересовался он. Лейтенант склонил голову с вежливостью исправного солдата и отвечал. «Я, Ваше Величество». «Как? Опять вы? Опять я? Почему так?» «Во время путешествия, Вашего Величества, мушкетеры занимают все посты, В доме Вашего Величества, то есть в Ваших покоях, в комнатах вдовствующей королевы и в помещении кардинала, который берет у короля лучшую, или, правильнее сказать, большую часть королевских телохранителей. А те, которые не заняты? Не занятых всего человек 20 или 30 из 120. Когда мы в Лувре, дело другое. В Лувре я мог бы отдохнуть, полагаясь на сержанта. Но в дороге, Ваше Величество, неизвестно, что может случиться. И я предпочитаю принять всю заботу на себя». «Так вы каждый день в карауле?» «Да, Ваше Величество, и каждую ночь. Я не могу этого допустить. Я хочу, чтобы вы отдохнули». «Прекрасно, Ваше Величество, но я этого не хочу». «Что такое?» — спросил король, который в первую минуту не понял смысла его ответа. «Я говорю, государь, что не желаю быть неисправным солдатом. Если б черт захотел подшутить надо мной, то, наверное, выбрал бы ту минуту, когда меня здесь не будет». А мне всего важнее служба и спокойствие совести. Но вы убьете себя службой? Ах, ваше величество, я уже 35 лет на этой службе, и все-таки нет человека во всей Франции и Наварре здоровее меня. Впрочем, прошу, ваше величество, не беспокоиться обо мне. Это было бы слишком необычным, я не привык к этому. Король прервал его новым вопросом. «Так вы будете здесь завтра утром?» «Да, Ваше Величество, как и сегодня». Король несколько раз прошелся по комнате. Видно было, что ему очень хотелось заговорить, но его что-то удерживало. Лейтенант стоял неподвижно, со шляпой в руках, и смотрел, как король ходит взад и вперед. Кусаясь досаду усы, он думал. «Черт возьми, в нем нет ни капли решимости. Клянусь честью, он не заговорит». Король продолжал расхаживать, искоса поглядывая на лейтенанта. «Он весь в отца», — говорил себе офицер, продолжая свой мысленный монолог. «Горд, скуп и нерешителен, все вместе. Хорош, король, нечего сказать». Вдруг Людовик остановился. «Лейтенант?» — начал он. «Здесь, Ваше Величество». «Зачем сегодня вечером там, в зале, вы крикнули «Конвой Его Величества»?» Вы сами так приказали, Ваше Величество. Что вы, я не произнес ни слова. Ваше Величество, приказания даются знаком, жестом, взглядом, так же ясно, так же внятно, как и словом. Слуга, у которого есть только уши, не слуга, а только половина хорошего слуги. Ваши глаза чересчур остры. Почему, государь? Они видят то, чего нет. Мои глаза и вправду хороши, хотя давно и много служат своему господину. Когда они могут заметить что-нибудь, они никогда не упускают случая. Сегодня же вечером они заметили, что Ваше Величество даже покраснели от усилия сдержать зевоту, что Ваше Величество с мольбой посмотрели сперва на кардинала, потом на королеву-мать и, наконец, на дверь, в которую можно было выйти. Мои глаза хорошо все это заметили, как и то, что губы Вашего Величества шептали — «Кто поможет мне выйти отсюда? Сударь? Или, по крайней мере, ко мне, мои мушкетеры?» Я не колебался более. Этот взгляд и слова были для меня приказанием, я сейчас же крикнул «Конвой Его Величества!» И я не ошибся. Доказательством служит то, что Ваше Величество не выбронили меня, а вышли из зала, оправдав мои слова. Король отвернулся с улыбкой. Через минуту он опять взглянул на умное, отважное и решительное лицо офицера, который стоял твердо и смело, как орел перед лицом солнца. «Хорошо», — сказал король после непродолжительного молчания, во время которого он тщетно старался заставить офицера опустить глаза. Видя, что король замолчал, лейтенант повернулся на каблуках и сделал несколько шагов к двери, пробормотав, «Он ничего не скажет, черт возьми! Ничего не скажет!» «Благодарю вас!» — отпустил его король. «Не доставало только», — подумал офицер, — «чтобы меня выругали за то, что я не так глуп, как другие». И он направился к двери, энергично звеня шпорами. Но, дойдя до порога, он почувствовал взгляд короля и обернулся. «Ваше Величество, ничего больше не желаете мне сказать?» Спросил он трудно передаваемым тоном. В нем не было навязчивости, но в нем звучала такая убедительная откровенность, что король тотчас ответил ему. Постойте. Ну, наконец-то, прошептал офицер. Слушайте, завтра к четырем часам утра будьте готовы к выезду верхом, а также приготовьте лошадь для меня. Из конюшни, вашего величества. Нет, из мушкетерской. — Будет исполнено. — Вы поедете со мною. — Один? — Да, один. — Прикажете прийти за вами или ждать вас? — Ждите меня у калитки парка. Лейтенант поклонился, поняв, что король сказал ему все, что хотел. Действительно, Людовик отпустил его, ласково махнув рукой. Офицер вышел из королевской спальни и по-прежнему спокойно уселся в свое кресло. но он не заснул как следовало бы в такой поздний час, а задумался так крепко, как еще никогда в жизни. Результат этих размышлений, казалось, был не столь печален, как результат прежнего раздумья. «Хорошо, он уже начал», — думал офицер. «Любовь подталкивает его, и он идет. Король никуда не годится, но, может, статься человек, окажется лучше. Впрочем, завтра утром увидим». «Ого!» — вдруг вскричал он, выпрямившись. «Вот грандиозная мысль, черт возьми! Может быть, наконец, все мое счастье в этой идее?» После этого восклицания офицер встал и, засунув руки в карманы Камзола, принялся быстрыми шагами мерить огромную переднюю, служившую ему штаб-квартирой. Свеча дрожала от свежего ветерка, который, пробираясь сквозь щели в дверях и в окнах, проникал в комнату. Свет казался красноватым, неровным, он то ярко блистал, то меркнул, и по стене ходила тень офицера, изображавшая его, как на гравюрах Колло в профиль со шпагой и в шляпе с пером. «Черт возьми!» — шептал он. «Или я ничего не понимаю, или Мазарини ставит ловушку влюбленному королю». Мазарини сегодня вечером назначил свидание и дал адрес так охотно, как мог сделать только Донжо. и отлично слышал и понял все. «Завтра утром», — сказал кардинал, — «они будут против Блуасского моста». «Черт возьми! Это ясно, особенно для любовника». «Вот откуда нерешительность и смущение короля! Вот откуда приказ, господин лейтенант Мушкетеров, завтра в четыре часа утра садитесь на лошадь!» «Это так же точно, как если бы он мне сказал...» «Господин лейтенант мушкетеров, завтра будьте у Блуаского моста, слышите?» «Значит, здесь кроется государственная тайна, которой обладаю я, человек ничтожный». «А почему овладел я этой тайной?» «Потому что у меня хорошие глаза, как я сейчас сказал королю». «Говорят, он до безумия влюблен в эту итальянскую куклу». «Говорят, он на коленях просил у матери позволения жениться на этой девчонке». Говорят даже, что вдовствующая королева справлялась в Риме, будет ли такой брак без ее дозволения считаться действительным. О, если бы мне было двадцать лет! Если бы рядом со мной были те, кого уже нет здесь! Если бы я не так глубоко презирал весь свет, я поссорил бы кардинала Мазарини с вдовствующей королевой, Францию с Испанией, и сам выбрал бы королеву! Ну, черт возьми!» Офицер щелкнул пальцами в знак презрения. «Этот дрянной итальянешка, этот скупец, гнусный скряга, который сейчас отказал в миллионе английскому королю, не даст мне, пожалуй, и тысячи пистолей, если я принесу ему эту новость. Черт возьми, я становлюсь ребенком, глупею. Может ли Мазарини дать что-нибудь кому-нибудь?» И лейтенант громко расхохотался. «Лягу сейчас, решил он, и засну». Мой ум устал от впечатлений сегодняшнего вечера. Завтра он будет яснее. Дав самому себе такой совет, он завернулся в плащ. Минут через пять он уже крепко спал, стиснув кулаки, раскрыв рот, из которого вырывались не тайный, а звучный храп, свободно разносившийся под величественными сводами огромный передний.